Глава тридцать первая. Постепенно все устаканилось, и жизнь вернулась в привычное русло. В учебных заведениях начались весенние каникулы. Короткие, всего неделя, но воспитанники были рады и такой передышке. Все устали. Я сама была вымотана. Что уж говорить о воспитанниках. Учеба у Реджинальда и Паулы Академия и Гильдия Змееловов Занимали большую часть дня у большинства ребят. Потом работа дежурства, мастер-классы по кройке и шитью у столярке, до да плюс заказы, ещё и подготовка к конкурсам. Сперва девочки как белки в колесе крутились, потом и вовсе все воспитанники налегли на учёбу, чтобы не ополашать и не подвести Редженальда. В общем, зашивались, и нервы у всех были на пределе. А сейчас появилась целая неделя каникул. Редженальд не стал зверствовать, сообщив, что его уроки возобновятся через декаду. Даже никаких дополнительных заданий не выдал, что вообще для него не характерно. Остальные наставники от него не отставали, снизили нагрузку до минимума, и все выдохнули с облегчением. Как-то в раз получилось, что у детей появилось очень много свободного времени, которому они не могли найти применение. До этого все их будни были расписаны по часам. «Никакой тебе свободы выбора». А сейчас они растерялись. «Детвори раздоль и гуляй не хочу», Они не хотели, им только в первые дни казалось, что безделье это здорово, а потом потихоньку подтянулись к своим незаконченным проектам. Хуже было тем, у кого работы, которая в данный момент выполняла роль хобби, не имелось. Зато появилась одна и два ли непорочная страсть. Газета. Наш дом внезапно стал заядлым поклонником прессы. Самыми отчаянными были Змееловы и Кухарята. Чуть позже я поняла почему. Ждали статей от репортёра Свона, ведь они больше всех с ним общались. Девочки давали интервью, а «Змееловы» да «Столеры» хвастались своими работами. Никто из нас не удосужился уточнить, из какого издания пришла репортер. Подразумевалось, что в нашем уездном городке она одна, но в местной газете, прочитываемой от курки до курки, ни единого разочка не было ни одной, даже самой малюсенькой заметки за авторством «Свон». Вот и кидались ребята к портальной площадке каждое утро в ожидании «Беатрис» с охапкой газет. О статье все не было». Решение, как провести каникулы с пользой для отдела, подсказал Ричард, обратив внимание на моего помощника. "Лис Парню нужно место. Не дело это, что он то в библиотеке сидит с твоими письмами, то в классах. Может, установить ему стол в твоём кабинете?" "Нет", оборубела я эту мысль на корню. Идея мне откровенно говоря не нравилась. Всё же в кабинете хранилось много документов, да и оттуда свободный вход в спальню. Даже мысль о том, что Колин будет там разгуливать абсолютно спокойно, не добавляло комфорта. Но знаешь, кажется, я придумала, куда его пристроить. Была у нас на учебном этаже небольшая каморка. Изначально я предложила её в качестве учительской, где можно разложить документы и отдохнуть от детей. Но моим предложением не воспользовались. Так это помещение пылилось, ни под что не приспособленное. Вместе с Ричардом сделали необходимые замеры, продумали планировку и отправились к Гевину с новой задачей изготовить мебель для секретаря, да так, чтобы никто не знал, что и для кого. Сюрприз. И к девочкам-шевьям заглянули, чтобы они приложили к этому делу женскую руку. Не сидеть же парню на голых досках, право слова. Таким нехитрым способом удалось занять часть подростков, и в доме стало поспокойнее. Ричард обрисовал задачу и был таков. Служба не ждет, но обещал проверить результат работы, когда вернется. Спустя несколько дней ко мне в кабинет, как обычно, заглянул Колин, намереваясь проверить корреспонденцию. «Леди управляющая, там мастер Гевин почти закончил работу». Говорят, скоро всё будет готово, только мебель осталось установить. Ого, какие молодцы. Радше срока управились. Я даже не рассчитывала, что сделают так быстро. По факту с момента постановки задачи прошло 4 дня. Послезавтра мы с поварятами должны явиться во дворец. Васила с воспитанницами на экскурсию, а я на очередное заседание совета. Вот и сидела, думала, докумекала, какая информация мне может там потребоваться. Хорошо, спасибо. Сейчас подойду. В этот момент почтовая шкатулка произвела характерный дзиньк, оповещая о новом письме. «А можно я заберу почтовую шкатулку? Библиотеки? Никого нет, смогу разобрать письма». «Так», — постучала я пальцами по столешнице, внимательно рассматривая своего помощника, заставляя того нервничать от столь пристального внимания. «Мы с тобой поступим иначе». «Раз кабинет готов, то чего тянуть. Прямо сейчас и покажу секретарю его новое рабочее место. «Бери шкатулку, иди за мной». В коридоре третьего этажа кипела работа. "Вы чего тут ждёте?" поинтересовалась я у Маришки, стоящих подле кабинета с ворохом какой-то ткани. "Гордину закрепляют", ответила Маришка. "Сейчас закончат, и мы повесим шторы". "Эй, девчонки, у нас всё готово!" донёсся мальчишский крик из глубины помещения. "Заходите!" Девчонки убежали чуть ли не в припрыжку. "Красиво тут будет" констатировал Колин, глядя, как помещение из пыльной кладовки преображается в красивый и функциональный кабинет после крохотной. Нравится? Поинтересовалась я, словно не взначай, почти равнодушно наблюдая, как девчонки вешали шторы на единственное небольшое окно. Обстановка сразу же преобразилась. Твой будущий кабинет. Мой что? Я с лёгкой улыбкой наблюдала за помощником, который от растерянности сделал шаг назад и упёрся спиной в стену. В огромных глазах плескалось непонимание и неверие. Твой кабинет каждому секретарю полагается. Ты же работаешь с важными документами, нужно место, где ты сможешь уединиться в тишине, а уходя будешь спокоен за сохранность бумаг. Парень, который ещё совсем недавно был уверен, что я его вот-вот выставлю на улицу сразу же после совершеннолетия, сейчас стал белее мела, отрясощимися руками изо всех сил прижимал к груди почтовую шкатулку, словно самую большую драгоценность в мире. Вся временем девочки выполнили свою часть работы. Мы с интересом наблюдали, как стеллеры слажной команды устанавливали небольшой стеллаж с ящиками для документов, каждый из которых имел запирающий механизм, рабочий стол и развешивали полочки. Кажется, у будущего владельца кабинета таракан в голове запускали салют так ярко сияли его глаза. В какой-то момент мне показалось, что от переизбытка чувств он может, ну, заплакать, что ли. Но ничего подобного не произошло, и слава богу. Я понятия не имел, как успокаивать плачущих мужчин. Последний штрих. Аришки на рабочее кресло прицепили мягкие подкладки на сиденье и под спину. Мы закончили леди Рештар. Спасибо, ребята, можете идти. Воспитанники беспрекословно повиновались, оставляя меня, Колина и Гевину. Ну что, стоишь, заходи. Парень оторвал взгляд от кабинета, посмотрел на меня, затем на Гевину и только после этого не смело переступил порог с осторожностью поставил шкатулку на край стола, провёл пальцами по столешнице, заглянул в пустые ящики и как-то обессиленно рухнул на стул. Держи, парень. Гэвен выложил на стол связку ключей: большой от кабинета, те, что поменьше от ящиков. Секретарь кивнул как болванчик, давай понять, что услышал. Услышь, что, может, ты услышал? Но вот ни черта не понял это точно. Взгляд бессмысленный. Всё ж, пожалуй, нужно было его хоть как-то подготовить. Не дождавшись никакой реакции, я сообщила, что загляну позднее, и поманила Гэвина на выход. Уже уходя, я услышал напутствие. Не подведёшь, управляющий тебе оказали большое доверие, парень. Оказавшись в коридоре, уже добавил для меня: "Ему нужно немного времени". Их мыкнул, когда до нас донёсся полувсхлип, полувздох. В этот же момент Гэвин закрыл за своей спиной дверь, позволяя парню побыть в уединении. "Я всё понимаю", махнула я рукой. Мне не нужны были слова благодарности. У Коляна всё написано на альбоме большими печатными буквами. Вся его реакция лучше из благодарности. Вот и ещё один воспитанник пристроен. А как очухается, обговорим с ним и слове работы. Пора перевести его из разряда воспитанников в разряд наёмных работников. Я была довольна. На следующий день в доме появилась леди Диметра, которая каким-то образом выяснила, что девочки собираются во дворец. И совсем не важно, что не на встречу с королём, а всего лишь на королевскую кухню, поглазеть со стороны. «Мало ли кого вы по пути встретите!» доносила она до девочек свои опасения. «А вдруг сам король или принц, а вы как клуши базарные?» Возможность встретить принца девочек примирила с суровой действительностью. В общем, полдня они вышагивали перед зеркалом, тренируя наклоны к Никсоне и реверансе. В какой-то момент во мне проснулось сочувствие, но я его быстро задавила. Прерывать урок не стала. И в самом деле того знает, что ждёт во дворце. Там даже повар представитель аристократии. Так что в избежании проблем лучше один раз перетерпеть, чем ударить в грязь лицом. А плащай-то одна отвечать всем приютским. Пока девочки тренировались под надзором бабушки, мы с Василией и Аришкой думали, как нам обставить визит на королевские кухни так, чтобы не только нам запомнилась экскурсия, но там все запомнили нас в хорошем смысле. Судили, рядили, решили не выпендриваться. Просто каждая девочка возьмёт с собой редикюльчик, в котором будут лежать косынка, фартук и на рукавнике. Таким образом, мы из основной массы работников не сольёмся. Если девочкам захотят выдать униформу на время посещения, и уважение проявим, и от хлопот занятых людей избавим. Ну и подарок, конечно, взбивалку трёхрежимную. Это был мой коварный план. Король уже раскушал майонез и кремы. Одной взбивалки им точно не хватит. Вот пусть и закажет, а я им ещё про посудомойку шипну или девочкам поручу. Уж дворец сможет это сможет отоплатить. Закери Стилус, мой соавтор и вдохновитель, будет доволен. Всего предусмотреть невозможно, это я поняла, когда на следующий день, почти перед самым выходом, нашу процессию остановил взволнованный Колин. Обычно спокойный и тихий юноша сейчас выглядел до жути взволнованным, щёки горят румянцем, руки трясутся, а сам он лопочет что-то невнятное. Что происходит? приспросил я повторно, схватив парня за предплечье, заставляя наконец остановиться. Там со шкатулкой что-то неладное, сломалось, кажется. Сбоку присвистнул Димка, ставший невольным свидетелем беседы, как и другие воспитанники, что были поблизости. Как можно сломать почтавик? приспросил сын Колина. Это же не игрушка какая-нибудь уронил, что ли? Колин вжал голову в плечи, совсем недавно Гевин давал ему наставление не облажаться, и вот тяна, а я едва не выругалась. Доверила, называется, помощнику, почтовую шкатулку. Не прошло и суток, и она сломалась. Показывай. Как бы я ни пыталась держать маску спокойствия, полагаю, эмоции все равно прорывались. Эта шкатулка — единственный способ передать нам заказы на продукцию. Если она сломалась, работа приостановится, а мы, вполне вероятно, потеряем часть клиентов. Колин стартанул с места так, что я едва ли за ним поспевала. За мной вязался Димка с товарищами. Парень мигом открыл замок и распахнул передо мной дверь, за которой скрывалось нечто невероятное. «Ничего себе!» — вымолвил пепел с придыханием. Сын, не найдя подходящих слов, выдал лишь ошеломленную «Ого!» «Вот тебе и Ого!» Широкая столешница, в центре которой стояла распахнутая шкатулка, была завалена конвертами — большими и маленькими, пухлыми и тонкими, как простыми, так и из дорогой бумаги, перевитыми шёлковыми лентами, ещё не менее полу сотни писем, свитков и бандеролек валялись на полу. Только я собиралась узнать, какого чёрта тут такой бардак, как шкатулка, словно в насмешку, с характерным дзыньк выплюнула из своего нутра очередное послание, которое соскользнув по горке из конвертов, шлёпнуло на пол. Шмяк, шмяк, шмяк, ещё два письма следом. Почтовая шкатулка не сломалась, она вдруг переквалифицировалась в горшочек, который варил кашу без остановки. Откуда столько писем? Обычная норма нашей почтовой корреспонденции от 5 до 15 писем в сутки. Там были и заказы, и личные обращения, и письма от поставщиков. Возможно, наждается какой-то праздник, о котором я не знаю, отсюда и такой ажиотаж. Вчера было всё нормально. Оправдовался Колян, смотря на это безобразие и не зная, как пройти внутрь кабинета, не потоптавшись по конвертам. А сегодня стоило открыть шкатулку, как посыпались письма. Их очень много, я никогда столько не видел. Будто в подтверждение слов помощника шкатулка продолжала дзенькать и выплёвывать послания. Может, действительно сломалась? И нам приходит чужая почта. Димка явно попутал магпочту с земной техникой. Артефакты так не ломаются. Это я знал точно, но дабы убедиться, наклонившись, подхватил парочку писем. Одно скрыло само, второе сунуло Димке. Пробежалась по строчкам заказ. Посмотрела на незнакомое имя отправителя. «Новый клиент?» «Заказ. А у вас что?» «Тоже», — подтвердил моя мысль и сын. «На две музыкальные шкатулки в змеяном оформлении, как у господина Дальстена. Надо змея Лоуму сказать. Может, у них готовые есть». «А у меня лично письмо для леди Рештар». Колин протянул мне распечатанный конверт. Нахмыревшись, пробежалась по строчкам. Приглашение на бал от фон Бирона — «Кажется, так звали того военного моего первого кавалера на королевском балу. С чего бы? Год-то обо мне никто не вспоминал, а тут личное приглашение». «Ничего не понимаю». Вынесла я вердикт. После того, как изучила еще пять писем, и буквально в каждом из них были заказы на поставку продукции. Кофе, мебель, бизнес-ланчи. «Так, ладно, мне сейчас некогда, мы и без того опаздываем. Вечером вернусь, буду разбираться. А пока, Колин, рассортирую письма по категориям «Важности и срочности». Шон, помошь ему. Тут одному не справится. Будет жаль, если потеряем каких-то клиентов. Конечно, Димка легко согласился. Парни, идите без меня. Пепел понятно кивнул, но помощь предлагать не спешил, у них свои планы. Я тут надолго. Вот и замечательно. А наставников я сейчас предупрежу. Шепнув Гевину, чтобы Димку не дёргали, я быстрым шагом направилась к портальной площадке, где меня дожидались поварят с Василией. Долго размышлять о странном происшествии не получилось. На этот раз портал вывел нас прямо на подземную дворцовую площадку. Этот Бронд фон Тронт, главный королевский повар, позаботился. Спасибо ему.